Что общего между брачным объявлением и какой-то женщиной? Слушай, говорю я, и запомни раз и навсегда. Во всех моих незаконных отклонениях от легальной буквы закона я всегда держался того правила, чтобы продаваемый товар был лицо чтобы его можно было видеть и во всякое время предъявить покупателю. Только таким способом, а также путем тщательного изучения городового устава и расписания поездов,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 — Благородное ли дело вы затеяли, мистер Питер, — спросила она, когда я рассказал ей мои планы. — Миссис Троттер, — воскликнул я, — мы с Энди Такером высчитали, что по крайней мере 3000 мужчин, обитающих в этой безнравственной обширной стране, попытаются, прочтя объявление в газете, получить вашу прекрасную руку, а вместе с ней ваши несуществующие деньги и воображаемое ваше поместье.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 — отвечает Энди.